Глава 23. Надо было уходить, но Ник словно прилип к месту и не мог оторвать взгляд от окна и того, что за ним происходило. Из фургона выходили люди. Больше десятка боевиков. Из-за черной силовой брони они выглядели раза в два массивнее обычного человека. Двигаясь неторопливо и уверенно, они принялись оцеплять здание по периметру. Ник заметил, что внутрь никто из них не зашел. Еще он отметил, что у пятерых на спине были установлены реактивные ранцы. Похоже, вариант уйти по крышам заранее обречен на провал. Впрочем, Ник понятия не имел, как из его номера можно выбраться на крышу. Он вообще о пути отхода не озаботился. Интересно, что бы сказал на это Кларк? Вообще, ситуация складывалась довольно нелогично и странно. Если они здесь, то они наверняка знают, кто он. А значит, должны знать, что он может. Сбивать самолеты, топить корабли. Устраивать силовой захват боевого лорда в жилой застройке – вряд ли это самое разумное решение. Если, конечно, им не наплевать на местных жителей, но им, видимо, наплевать. Другой вопрос в том, что сам Ник и не мог устроить им никаких неприятностей. Но они-то об этом не знают. У входа притормозила еще одна машина – черный седан, из которого вышли трое молодых людей. На этих брони не было. Двое были одеты в обычные деловые костюмы. Третий был вообще в джинсах и куртке какого-то странного кроваво-красного оттенка. СБшники в броне держались по отношению к ним почтительно, уступали дорогу, один даже склонил голову в легком поклоне. Что ж, теперь Нику стало понятно, от чего боевики не торопились, почему источали такую уверенность и не заходили внутрь, потому что они только поддержка. На место событий прибыли аристократы. Когда эта троица вошла в здание, Ник наконец-то отмерз от окна, но не успел он сделать и пару шагов к входной двери, как она распахнулась, и на пороге обнаружился парень в красном. Сверхскорость, значит, ртуть, как называли его люди Кларка, быстроногий сын Гермеса, как принято называть их здесь. Он улыбался, доставая из-за поясных ножен два длинных, слегка изогнутых клинка. Настолько быстро, что даже огнестрельного оружия с собой не носит. «Ошиблись комнатой?» — спросил Ник с бешено колотящимся сердцем. «Ты, Ломтев?» — сказал парень. «Нет, я... Твой дед убил моего отца!» «Да вас тут полгорода таких должно быть», — сказал Ник. Отпираться смысла уже не имело. Ему было страшно, но не так, чтобы очень. Он предполагал, по какому варианту сейчас будут развиваться события, и потому понимал, что самого страшного, чем бы оно ни было, он не увидит, не почувствует. Возможно, он даже умрет, не приходя в сознание. Еще Ник понимал, что не сможет увидеть даже начало движения сына Гермеса. Как все уже будет кончено. Но парень в красном почему-то медлил и не пускал в ход свои ножи. Наверное, ждал, пока остальные поднимутся. Ник уже слышал их шаги в коридоре. Парень в красном улыбнулся. «Беги!» — сказал ему Ник. Но тот, конечно же, не побежал. Ник моргнул. Локация вдруг поменялась. Он сидел на скамейке на набережной, а перед ним мирно катила своей мутной водой какая-то не слишком широкая река. Ник оглянулся. Позади него был парк. Среди деревьев прогуливались немногочисленные, праздношатающиеся подданные. Ну, хоть ни руины, и трупов поблизости не видно, Ник решил, что это уже хорошо. Он прислушался к своим ощущениям. Осмотрел тело на предмет смертельных ран или хотя бы царапин, но ничего не обнаружил. К крови он не истекал. Придерживать вываливающиеся кишки руками тоже не было необходимости. Что-то мешало под ремнем в районе живота, и, задрав футболку, Ник обнаружил, что это пистолет. На нем было написано «Беретта». Клима владельца отсутствовала. Зачем колебателю тверди может понадобиться пистолет, Ник не представлял. Рядом с ним на скамейке лежала синяя, слегка уже выцвевшая на солнце, бейсболка и темные очки из числа тех, что закрывают половину лица. «Периатак!» — позвал он. «Мне кажется, ты задолжал мне парочку объяснений». Ответа не последовало. Может быть, пистолет был тем самым ответом? Может, это такой намек, который оставил ему дед? Дескать, если тебе что-то не нравится, застрелись. На кроссовках не было пыли. Означало ли это, что здание устояло? На кроссовках не было крови. Означало ли это, что ломтеву не пришлось ходить по трупам? Них вздохнул. В кармане на своем привычном месте обнаружился телефон. Если верить его часам, времени с визита СБшников в отель прошло совсем немного, чуть больше двух часов. Ник открыл браузер, пробежался по новостям и, конечно же, ничего не обнаружил. Слишком свежие разрушения, чтобы их зафиксировала пресса. К тому же прессе еще надо было получить указание, под каким соусом эти разрушения подавать, если они, конечно, были. Как Ломтев умудрился вытащить их из гостиницы, Ник не представлял. Ни на что особо не рассчитывая, он набрал номер Льва. «Где ты?» – спросил тот уже после второго гудка, словно сидел с телефоном в руке и ждал, пока Ник ему позвонит. «Ты в безопасности?» «Может быть, так и было». «Понятия не имею», – сказал Ник. «А вы разве не можете отследить аппарат?» При этом он отметил, что в случае положительного ответа было бы неплохо зашвырнуть телефон в реку и посмотреть, как они будут выкручиваться. «Смысл защищенного аппарата в том, что его невозможно отследить», — сказал Лев. «Если бы мы были способны это сделать, значит, смог бы и кто-то другой». «Ладно», — сказал Ник. «Так что произошло?» «Говоря по правде, я думал, это ты мне расскажешь». «Я мало что видел». «Ломтев?» «Да. Проблема в том, что я его больше не вижу. Он не выходит на контакт, просто делает, что хочет. И, видимо, это был не первый раз». «Выясни, где то и перезвони. Я пришлю за тобой кого-нибудь». «Что произошло в гостинице?» – спросил Ник. «Что ты знаешь?» «Толком я еще ничего не знаю. Весь квартал от Сип. Телефоны они там глушат. Ни с кем из наших людей на месте связаться пока не удалось. В новостях тоже, пока тишина. Есть только одно фотоочевидце, и на нем видно, что здание частично разрушено». «Что насчет жертв?» «Они наверняка есть, и их количество устанавливается», – сказал Лев. «Ты еще не выяснил, где находишься? Что ты видишь перед собой прямо сейчас?» «Беспросветность», — сказал Ник и положил трубку. Лев перезванивал ему трижды, но Ник так ему и не ответил. Осознав бесперспективность своих попыток, Лев названивать перестал и прислал сообщение в мессенджер. «Дай знать, когда будешь готов». Ник не был уверен, что такое возможно в принципе, но искушение выбросить телефон в реку все-таки поборол. В конце концов, это был единственный способ связи с людьми, которые знали, кто он такой, и, по крайней мере, на словах, декларировали желание ему помочь. У Ника уже не осталось сомнений, что Ломтев никуда не делся, и продолжал действовать за его спиной. Возможно, за этой самой спиной он о чем-то договорился с отцом Ника. Возможно, там же он согласовал какие-то свои действия с Львом. Бессило то, что самого Ника никто в известность об этих договоренностях не поставил. Его просто выбросили из условий задачи, как малозначимый фактор. Его использовали как средство доставки Ломтева, и не более того. Особенно обидно было, что в схеме оказался замешан родной отец. Пусть они и встречались один раз в жизни, если говорить о сознательном возрасте. Но от настоящих родителей все же ждешь чего-то другого. Ник проверил карманы. Ничего нового. Банковская карта, ключ от номера, немного наличности. Ключ он тут же, не раздумывая, выбросил в реку. Карта уже после некоторых размышлений отправилась вслед за ним. Деньги – это, конечно, хорошо, но не в том случае, когда при их помощи могут выйти на твой след. А уж отслеживание банковских карт для СИП – дело не то, чтобы очень сложное. Итак, они знают. Они даже по фамилии его назвали. Так что тут что-то гораздо большее, чем обычные подозрения. Они знают, и они каким-то образом его нашли. Каким? Лев сдал. А зачем он тогда позвонил и пытался предупредить? Зачем советовал ему уходить из отеля? Совет, кстати, был довольно нелепый. От штурмовой группы СИП, усиленной тремя аристократами, один из которых обладает сверхскоростью, на своих двоих не убежишь, огородами не уйдешь, и в подвале не спрячешься. Ник наспил бейсболку и очки. Не зря же дед их здесь оставил. Вышел из парка, прочитал название улицы и номер ближайшего дома сверил полученную информацию с картами в телефоне. Что ж, он все еще в Москве, пусть и на другом конце города. Это облегчало задачу. Ник побродил по району, выбрал подходящее место и набрал льва. «Что решил?» – спросил лев. Ник назвал адрес. «Приезжай один», – сказал он. «Я не могу, я не в городе, но я пришлю за тобой машину». «Приезжай один», – сказал Ник. «Сам». «Мне понадобится несколько часов». «Я подожду», – сказал Ник. «Можно сделать все гораздо проще». «Нет, я настаиваю, чтобы ты приехал сам». «Хорошо», — сдался Лев. «Я отзвонюсь, как буду подъезжать». Ник сунул телефон в заранее купленный пластиковый пакет и оставил его в траве под скамейкой. Может быть, Лев и не врет, но всегда лучше перестраховаться. Сам он перешел улицу, подождал, пока кто-то будет выходить из закрытого на кодовый замок подъезда, и нырнул в дверь, пока она не успела закрыться. На лестничной площадке на втором этаже было открыто окно, и Ник устроился на подоконнике. Обзор отсюда открывался как раз такой, какой ему был нужен. Главное, чтобы бдительные соседи не заинтересовались, что он тут делает. Но Ник вышел из подросткового возраста. Был нормально одет, гладко выбрит и надеялся, что не производит впечатление человека, от которого могут быть проблемы. По крайней мере, на первый взгляд никто точно не знал, чего он ждет, но был готов к чему угодно. Что сейчас на указанный им адрес приедет черный фургон Сив, два автобуса аристократического спецназа или вооруженные до зубов мордовороты из службы его отца. Здесь явно вели какую-то игру, а ему даже правила никто объяснить не удосужился. За час сиденья в подъезде мимо него прошли только два человека. Молодой парень, одаривший его лишь мимолетным взглядом и опирающийся на палку старушка, которая сначала его рассматривала, а потом попыталась заговорить. «И чего здесь сидишь?» — поинтересовалась она. «Друга жду», — сказал Ник. «Что за друг? Из какой квартиры?» «Оттуда». Ник махнул рукой куда-то выше. 17-й, что ли? К тальке Ник пробурчал в ответ что-то невразумительное. «Ни не да, ни не нет. Понимай, ка хочешь». Но старушку такой ответ, видимо, удовлетворил, потому что расспросы закончились, и она принялась спускаться дальше. Ник посмотрел ей вслед, когда она вышла на улицу, и провожал взглядом, пока она не скрылась из поля зрения. Старушка не оглядывалась, телефон из сумочки не доставала, и вроде бы никому не звонила. Но Ник подумал, что ему, наверное, стоит переместиться в другое место. Он вышел на улицу, подобрал телефон, посмотрел на количество пропущенных вызовов от Льва, их было шесть, плюс текстовые сообщения, «Ответь, это важно!» и уже было собрался сунуть телефон обратно под скамейку. Когда Лев позвонил снова, Ник вздохнул и приложил телефон к уху. «Слушай, у меня никак не получается», — сказал Лев. «Я тут могу и до вечера просидеть». «Так я и до вечера не освобожусь», — сказал Лев. «К тому же не можешь. Я только что получил информацию. Ты в розыске». Ориентировка поступила каждому участковому. «Государственный преступник. Особо опасен. В контакт не вступать. При обнаружении сразу же сообщить в СИП. Уверен, что готов и дальше рисковать». «Что ты предлагаешь?» – спросил Ник. «Мой человек может подъехать и забрать тебя в течение десяти минут». «И куда он меня отвезет?» «В безопасное место. А я подъеду туда ближе к утру». «Как они меня нашли?» – спросил Ник. «Я не знаю. Мы только увидели их кавалькаду, въезжающую в район. Я бы пытался тебе предупредить, но было слишком поздно». «Не удалось выяснить, что там было?» «Мы знаем только то, что есть в новостях», — сказал Лев. «Так мы договорились?» «Да», — сказал Ник. «Он в розыске. Значит, огромный репрессивный имперский аппарат бросит сейчас все ресурсы на его поиски. В таких условиях уцелеть или хотя бы выбраться из города без поддержки у него явно не получится». Но льву, конечно, доверять нельзя, как и никому в этом городе. — Хорошо, — сказал лев, и Ник услышал сквозившее в его голосе облегчение. — Тогда жди. — Жду. Возвращаться в подъезд смысла не было. Ник сунул телефон в карман и просто отошел немного назад. Несколько метров газона и пара деревьев — не такая уж значительная преграда, если что-то пойдет не так. Но он все равно почувствовал себя капельку спокойнее. Все упиралось в его неподготовленность. Кларк бы уже наверняка раздобыл себе оружие, вплоть до гранатомета, обзавелся транспортом и уже брал бы штурмом Кремль. Если бы у него была такая задача, конечно. А Ник только и мог что скрываться по кустам и подъездам. И не факт, что это у него на самом деле неплохо получалось. Своими последними маневрами он так ничего и не выиграл, только потерял время. Ник открыл ленту новостей. Информации было немного. Здание гостиницы частично разрушено. По официальной версии произошел хлопок газа. Сип отказалась комментировать, почему незадолго до происшествия рядом с отелем заметили принадлежащие этому ведомству машины. Количество жертв уточняется. Фотография к новости предлагалась только одна, и никакой информации она не несла, потому что на ней было запечатлено здание до взрыва, э, в смысле до хлопка. Ник предположил, что больше никаких новостей об этом хлопке может и не появиться. В конце концов, времена сейчас неспокойные, и это происшествие просто затеряется на фоне других новостей. Никаких комментариев от ведомств. Показания свидетелей строго засекречены, а дворники в штатском уже наверняка смывают следы крови с мостовой. Уже через 4 минуты к месту подъехала машина. Какая-то простенькая модель местного производства, неприметного серого цвета. За рулем сидела девушка, и Ник предположил, что это та самая девушка, фотографию которой ему показывал Лев. Навязала таким своего сопровождающего. Она не выходила из машины, озиралась по сторонам и явно чувствовала себя не в своей тарелке. Минута через три ожидания она достала телефон и кому-то позвонила. Наверное, докладывала, что никто не появился и спрашивала, что делать дальше. Ник и сам бы хотел это знать. Девушка положила трубку. Похоже, ей сказали ждать дальше, потому что никаких действий она не предпринимала. И двигатель машины продолжал работать на холостых оборотах. Делать было нечего. Ник вышел из-за дерева и направился к машине. Девушка его заметила, перегнулась назад и открыла для него заднюю пассажирскую дверь. Что ж, Ник не стал игнорировать приглашение и уселся на заднее сиденье. «Все-таки появился?» – констатировала девушка. «У меня пистолет», – сказал Ник. «Здорово». Ее поза и так была напряженной, а теперь она и вовсе вцепилась обеими руками в руль. «Это не оперативный агент», – отметил Ник. «Непонятно, почему за мной прислали именно ее». «Если мне обнаружат, и будет погоня, что она сможет сделать? Или они рассчитывают, что в этом случае все сделает Ломтев?» «Я просто счастлива». «Просто предупредил», — сказал Ник. «Мы можем ехать?» «Да, конечно», — сказал Ник, и только сейчас обнаружил, что забыл захлопнуть дверь. Зато о пистолете сразу рассказал. «Извини, ничего страшного», — сказала она, трогаясь с места. «А чем занят Лев?» — поинтересовался Ник. «Наверное, это что-то очень важное, раз он не смог приехать». «Я не знаю», — сказала она. «Я в этой ситуации просто курьер. А я, значит, в этой ситуации просто груз и довольно опасный», — сказала она. «Может быть, мне стоит пересесть в багажник?» «Нет», — сказала она после некоторой паузы, словно на самом деле раздумывала над его предложением. «Но кепку и очки лучше не снимай».